Глава девятая. Разговаривая, мы с Анной Владимировной потихоньку забрели в лес. Правда, этот лес находился на огороженной территории поместья. Так что встретить здесь дикого зверя крупнее белки было невероятным событием. «Тяжело вам приходится с моим отцом?» — прямо спросил я. Анна Владимировна с улыбкой покачала головой. «Совсем нет». На секунду она замолчала, потом искоса взглянула на меня и решилась... «Со мной он ведет себя не так, как со всеми. Надеюсь, мои слова не обидели вас?» «Нисколько», — удивленно ответил я. «Просто не верится. Неужели с вами мой отец становится другим человеком?» «Он и есть другой человек», — сказала Гораздова. «Просто прячет это ото всех. Вот вы думаете, почему он сегодня так рассердился?» Мне показалось, что это из-за того, что внезапная смерть князя Куракина расстроила его планы. «А вот и нет». Он думал, что отмена помолвки расстроит меня. Вот что его рассердило. «Знаете, меня это радует», — откровенно сказал я. «Приятно узнать, что мой отец способен на теплые чувства». «Я знаю, что для вас это важно, Александр Васильевич. Поэтому и решила вам рассказать. Поверьте, у нас с Василием Игоревичем все хорошо». Посмотрев на Гораздову, я понял, что она говорит правду. «А почему же...» «Ваш отец не приехал на помолвку», — спросил я. «Мы с ним виделись сегодня утром, но я не стал его спрашивать. Решил, что может получиться несколько неловко». «А вы подумали, что его не пригласили?» — рассмеялась гораздо. «Но этот вариант приходил мне в голову», — признал я. «Ничего подобного. Просто мой отец не любит шумные сборища и важных гостей. Уютнее всего он чувствует себя в мастерской». Он так и сказал Василию Игоревичу. — Вы знаете, что ваш отец сам ездил к моему отцу просить моей руки? — Нет. — И не знал бы, если бы вы не рассказали. — Я бы очень хотела, чтобы ваши отношения с Василием Игоревичем наладились. — грустно сказала Гораздова. — Если я могу хоть чем-нибудь вам помочь, хоть что-нибудь для этого сделать... Не договорив, она замолчала. — Вы благотворно влияете на него. — ответил я. — И, пожалуй, это главное. — Ой, смотрите! — сказала вдруг Анна Владимировна. — Ветер сломал яблоню. Слева от нас стояла дикая яблоня. Дерево было старым, с морщинистой серой корой, развилкой ствола и раскидистой кроной. Длинные ветки были буквально усыпаны мелкими зелеными яблоками. Дерево треснуло по развилке... Из-под лопнувшей коры проглядывала свежая белая древесина. Ветки склонились до самой земли, и было совсем неизвестно, повредил ли яблоню ветер или ствол обломился под тяжестью веток. — Александр Васильевич, помогите, пожалуйста, — попросила гораздо, Попробуйте приподнять ствол. Я кивнул, раздвинул ветки и уперся обеими руками в крепкую развилку. Сломанный сук слегка подался. Я уперся сильнее, древесина затрещала, сопротивляясь. Оно было полностью зеленым, и лишь только один бок чуть тронуло краснотой. — У вас получается! — крикнула гораздо. — Еще сильнее! Я расставил ноги пошире и уперся изо всех сил. Перстень с черным алмазом врезался в палец. Почти сразу же заломило плечи и спину, но ветка приподнялась. — Хорошо, держите так! — я держал, чувствуя, как сводит руки. Даже ладони занемели, настолько сильно я давил на неподатливое дерево. «Все, можете отпускать!» — крикнула Анна Владимировна. Я отпустил качнувшуюся ветку и пошевелил затекшими плечами, чтобы размять их. «Ну-ка, что у вас получилось?» От разлома не осталось и следа. Его затянула свежая кора. Она была чуть светлее, было видно, что наросла только что. «Чудеса, да и только!» — удивленно сказал я. «А что, все маги природы так могут?» «Да нет!» — смутилась гораздо. «Если честно, я чуть превысила запрет. Но это даже для пользы дерева. Вы ж меня не выдадите». «Да не выдам, не выдам», — рассмеялся я. Анна Владимировна озабоченно оглянулась. «Надо будет сказать садовникам, чтобы поставили подпорки под ветки, иначе дерево снова сломает». Я усмехнулся и сорвал яблоко. Надкусил и сморщился. Яблоко было очень твердым и нестерпимо кислым. Настоящее дикое яблоня. «Кстати, у вас входит в привычку помогать больным деревьям», — в шутку сказал я. «Вчера вы излечили мою вишню, а сегодня помогли яблони». «Ну, так получается», — рассмеялась Гораздова, а потом снова стала серьезной. «Я не могу видеть, как страдает дерево. Ведь деревья же не люди, они не могут сами себе помочь». И, вспомнив кое-что любопытное, я спросил. «А вот когда вы помогли моей вишне...» «Вам стало нехорошо. Переусердствовали с магией или это было что-то другое?» На сей раз гораздо задумалась на целую минуту. «Вы правы», — медленно сказала она. «Это было другое». Я молча ждал продолжения. «Думаю, что вы должны знать», — сказала Анна Владимировна. «Это вишня? Ее посадила ваша мама». Я ожидал чего угодно, но признание Гораздовой застало меня врасплох. — И вы узнали это, когда прикоснулись к дереву? — удивленно спросил я. — Да, — кивнула Анна Владимировна. Я даже не думала, что это возможно. Но вот когда я дотронулась до вишни, то почувствовала, будто ваша мама стояла рядышком со мной. Она хотела что-то мне сказать, но я почти ничего не поняла, ощутила только тревогу, а потом... Потом у меня закружилась голова. «Так почему же вы сразу не сказали?» — спросил я. «Я не решилась», — опустив глаза, ответила гораздо. Потом она посмотрела на меня. «Александр Васильевич, я хочу вас попросить, вы, вы позволите мне еще раз поговорить с вашей вишней? Мне кажется, что ваша мама хотела сказать нечто важное. Быть может, у меня получится понять...» И пока гораздо говорила, я очень внимательно прислушивался к ее эмоциям. Она была предельно откровенна и ничего не утаивала. «Конечно», — без колебаний ответил я. «Приезжайте в любое время». «Спасибо», — улыбнулась Анна Владимировна. Потом нахмурилась и прислушалась. «Да, Василий Игоревич ищет меня», — через секунду сказала она. «Мне идти нужно». Я проводил гораздо до задней двери большого дома, и вошел вместе с ней. День выдался богатым на впечатление, и я хотел все хорошенько обдумать. Подниматься в гостиную я не стал. Там в ожидании допроса скучали гости. И лично я не хотел быть втянутым в липкую паутину бессмысленной светской болтовни. Все, что мне сейчас было необходимо, это одиночество, тишина и возможность сосредоточиться на своих мыслях. Слуга с огромным подносом чуть не сбил меня с ног. «Прошу прощения, ваше сердце!» — пробормотал он, устремляясь к лестнице, ведущей на второй этаж. На подносе горой громоздились бутерброды с разнообразными закусками, и я почувствовал, что проголодался. «Подождите минуту!» — попросил я. Я бесцеремонно стащил с подноса несколько бутербродов с сыром и холодным мясом и весело улыбнулся. «Благодарю!» «Приятного аппетита, ваше сердце!» — заучно ответил слуга. Он отправился по своим делам, а я, вытащив из кармана носовой платок, завернул в него бутерброды. Итак, пропитание я себе раздобыл. Больше в доме делать было нечего, вот когда понадоблюсь золото, он сам меня и отыщет. Ну, по крайней мере, пришлет Зов. Посему я снова вышел из дома через заднюю дверь, держа добычу в руках, и направился по тропинке вниз на берег озера, к большому лодочному сараю. Но вот лично меня интересовали Не лодки, а удочки, которые хранились в пристройке. Я выбрал себе легкое удилище с поплавком из гусиного пера. Устроился на веранде одного из домиков над самой водой, а бутерброды положил рядышком. Отщепнул крошку хлеба, скатал ее в пальцах, насадил получившийся шарик на крючок и забросил удочку. А потом принялся с аппетитом живой бутерброд, одним глазом посматривая на поплавок. При этом я постарался максимально расслабить голову, не думая ни о чем. И вот такой подход частенько помогал. Если напряженно о чем-то думаешь, то мысли становятся вязкими, как патока. И возникает некое ощущение, что ты просто ходишь по кругу. И вот тогда нужно постараться выбросить мысли из головы, и догадка или решение приходят сами собой. Меж тем поплавок неподвижно застыл на глади озера, Вечерело, и вот-вот должен был начаться клев. По крайней мере, я на это очень надеялся. Но поклевок не было. Я доел бутерброд, перехватил удочку поудобнее. Итак, князь Куракин умер во сне от внезапной потери магического дара. Конечно, этому могло быть простое объяснение. Ну, например, кто-то из гостей Игоря Владимировича не взлюбил Куракина и оказался достаточно сильным менталистом, чтобы устроить его смерть. Также виновником его смерти мог оказаться один из слуг. Но вот в эту версию я верил менее всего. Мой дед всегда очень тщательно проверял всех, кто работал на наш род. Вполне возможно, Куракину подсунули какое-то зелье, которое поспособствовало потере дара. Например, под видом лекарства. Но, пускай с этим прекрасно, разбирается Леонид Францевич. Ну, на то он и эксперт, чтобы в зельях разбираться. Зотов же, в свою очередь, досконально проверит гостей и слуг. Вот в способностях начальника тайной службы я нисколечко не сомневался. А мне имело смысл сосредоточиться на самой невероятной версии — сон. Куракин потерял дар во сне. Могло ли это произойти из-за того, что ему приснилось? Как только этот вопрос возник в сознании, мой магический дар неожиданно дал о себе знать. Коротко толкнул меня в ребра, словно настаивая, чтобы я прислушался к своей догадке. Я удивленно хмыкнул, надо же, вот и подтверждение. Впрочем, чему тут удивляться? Все удивительные события двух последних дней крутились вокруг снов. Почему бы из смерти князя Куракина не оказаться очередным звеном в этой цепочке? Я уже настолько привык, что невероятные истории начинаются именно так, когда очень разные события оказываются связанными друг с другом. Но вот как установить эту связь? Еще раз ехать к мастерице снов? Да ну, разговор с Верой Палной напрашивался сам собой, ведь на руке Куракина была ее печать, значит, князь лечил бессонницу при помощи магии. Но вот бы еще поговорить с хранительницей снов. У меня появились новые вопросы, и я мог бы получить у нее ответы. Загвоздка состояла лишь в том, что я не знал, как увидеть хранительницу. Лечь спать и постараться увидеть сон ну, — но это самый очевидный способ. Но сработает ли он? Я так задумался, что чуть не прозевал поклевку. Поплавок дрогнул несколько раз, а потом резко ушел под воду. Я быстренько подсек... Тонкое удилище согнулось в дугу, а на крючке затрепыхалась добыча. Я осторожно повел рыбу к берегу, не давая ей уйти на глубину. Судя по рывкам, рыба была не очень крупной, но бойкой. Я не торопился, чтобы она не сорвалась с крючка. Поднял рыбу на поверхность, чтобы она глотнула воздуха, и подтащил к себе. Это оказалась озерная плотва величную с ладошку. Красноглазая, с серебристой чешуей, темной спинкой и яркими плавниками. Я снял рыбу с крючка, стараясь не повредить губу. Пару секунд любовался добычей, потом наклонился и отпустил ее в воду. Рыба на мгновение застыла, потом вильнула хвостом и исчезла в темной глубине. Я сполоснул ладонь от рыбьей слизи и хотел снова насадить на крючок катышек хлеба, но услышал за спиной тяжелые шаги. — Отдыхайте, господин тайновидец, — спросил Зотов. — Надеюсь, это не противоречит правилам дознания, — улыбнулся я. — Присаживайтесь, Никит Михайлович. Только бутерброды не раздавите. — Ничего, я постою, — отозвался Зотов. Он встал рядом со мною, задумчиво глядя на озеро. — Хорошо здесь, — вздохнул он. — Выбраться бы на недельку, порыбачить, но нельзя. Дела проклятые. Я отложил удочку в сторону и молча ждал, пока он что-нибудь еще скажет. И так я допросил всех. Помолчав, сказал Зотов. Подозревать некого. Ни одного сильного менталиста нет ни среди слуг, ни среди гостей. Князь ничего не ел, не пил в поместье, сразу ушел отдыхать, да и эксперт исключил возможность отравления. Сейчас он проверяет лекарства Куракина, но между нами, говоря... Я как-то очень сильно сомневаюсь, что он найдет что-нибудь подозрительное. «Кстати, я отпустил уже гостей, и они разъезжаются». С гостевой стоянки и в самом деле доносился гул моторов. «Ходите, бутерброд?» — вежливо предложил я. «Благодарю, но я перекусил». Отказался Зотов. Он переступил с ноги на ногу. На берегу снова послышались торопливые шаги. «Никит Михайлович!» Я услышал голос щедрена. «Вы здесь?» Полный эксперт, тяжело дыша, поднялся по ступенькам на веранду. — Я проверил лекарство Куракина, — начал он, — и замолчал, увидев меня. — Говорите, говорите, Леонид Францович. Нетерпеливо кивнул Зотов. — Это обычные успокоительные снотворные зелья, слабенькие так, на травках. Такие можно купить в любой аптеке. Вызвать потерю удара они никак не могли. — Значит, мы в тупике. Заключил Зотов и посмотрел на меня. — Александр Васильевич, быть может, у вас есть хоть какая-то версия случившегося? Я готов выслушать даже самые невероятные предположения. — Ну, видите ли, у меня есть только общие соображения, — улыбнулся я. — Понимаю, понимаю, — кивнул начальник тайной службы. — Вы недовольны, что я назвал вас подозреваемым. Что ж, признаю, — погорячился. Посему приношу свои глубочайшие извинения. Ну что ж, принято, согласился я. В качестве компенсации с вас ужин на троих в той самой серебряной глопе, о которой говорил Леонид Францич. Да некогда мне по трактирам ходить, поморщился Азотов. Хотя черт с вами, я это заслужил. Говорить уже, господин тыновидец. Никит Михайлович, я предупреждаю вас, что моя история покажется вам крайне невероятной. Улыбнулся я. «Вчера утром я встретил призрака».